Синтаксис. Синтаксис из древнегреческого «составление», «построение», «порядок». Синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания и предложения, правила их построения. Это наука о строении словосочетаний и предложений.